Правительственные власти богатство желанны, потому что почетны. Поэтому-то те люди, которые владеют ими, хотят быть почтены ради них. Тот, в глазах коего даже честь имеет малую цену, конечно, будет пренебрегать и остальным, потому он покажется надменным. Великодушный не подвергает себя опасностям ради малых причин. В важных случаях он подвергает себя опасностям, презирая жизнь и зная, что она не при всех обстоятельствах желательна. Будучи в состоянии благодетельствовать, он стыдится принимать благодеяние, ибо первое свойственно человеку, выказывающему превосходство, второе — превосходимому другими. Благодеяние он воздает старицию, ибо таким образом —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 Он не любит говорить не только о себе, но и о других, так как он не заботится о том, чтобы его хвалили или чтобы других порицали. И, будучи в состоянии приобретать, он более обращает внимание на прекрасное и неприбыльное, чем на прибыльное и полезное. Походка великодушного должна быть, как кажется, медленно, голос низкий, речь содержательно. Итак, таков великодушный, слишком мало ценящий себя, малодушный, а слишком много чванливый. Содрогаешься, когда подумаешь, на что походил бы тщеславный человек.